7. Снаружи отель похож на игрушечный домик в хрустальном шаре. На корабль в бутылке, на большой леденец. В девятером они стоят на застывшей и скользкой, как поверхность катка, площадки перед крыльцом. Они переглядываются, смотрят вверх, в белесое небо. До сумерек еще далеко, время есть. За двумя поворотами стеклянной тропинки в нескольких сотнях шагов от них лежит Соня на спине, повернув к низкому небу накрытое снегом лицо. Звать ее бесполезно. Но об этом знают только двое из девяти. Остальные могли бы разбежаться по стеклянным тропинкам и кричать, Но, оказавшись на улице, первые несколько минут они не делают ничего и просто толпятся возле одетого льдом крыльца, разглядывая замерзший водопад ступеней и хрустальные трубы перил и чувствуют себя попавшими на морское дно или в соляную пещеру. «Ну что же, — наконец говорит Оскар, — канатная дорога там» и показывает рукой, выбирая один из шести одинаковых просветов между черными елями, и тогда остальные, глядя поверх острого, хрупкого плеча, неожиданно догадываются, что без этой подсказки ни за что не узнали бы дорогу, по которой почти километр волокли вчера свои чемоданы. Потому что обратный путь всегда, во всех без исключения случаях, выглядит иначе. Это ставит крест на первоначальной идее разделиться и искать Соню. У чистенькой европейской горы, несмотря на аккуратные просеки и симметричные тропинки, все равно хватит сил для того, чтобы заставить их здесь заблудиться. Так что, когда Оскар выбирает тропинку, ведущую к канатной дороге, они все идут за ним. Гуськом, молча как утята, переходящие шоссе за своей матерью. Он шагает уверенно и быстро, и чтобы не отстать, они послушно семенят за ним след вслед, глядя только себе под ноги, мучительно повинуясь заданному им темпу, и потому не замечают подо льдом тусклое, как замороженное брусника пятно крови в пяти шагах от крыльца среди разбросанных пестрых лыж. 20 минут подряд они идут молча, оскальзываясь, с трудом удерживая равновесие, вдыхая густые облачка пара. Они сосредоточены, как люди, опаздывающие на поезд, как дети, спешащие к первому уроку, угнетенные необходимостью попасть куда-то вовремя, не замечающие хрустальной черно-белой красоты. У самой платформы их встречают скомканные, изуродованные льдом лорины сапоги, свернутые, как два кошачьих тельца. Лора могла бы сократить время, в течение которого все стоят, над неузнаваемыми комками кожи, пытаясь угадать их природу, но вместо этого втягивает голову в плечи и молчит. Причина, по которой она бросилась здесь на погибель эти два шедевра итальянского кожевенного промысла, сегодня непонятна ей самой. В конце концов, Ваня тяжело садится на корточки и осторожно трогает хрусткую кожаную изнанку. Погодите, говорит он удивленно. «Это же...» И оглядывается на Лору. «У меня каблуки застряли». Быстро, виновато говорит она. Странным образом, этого аргумента оказывается достаточно, и никто не задает Лоре ни единого вопроса. Похоже, они действительно считают ее взбалмошной идиоткой, поступки которой не стоят любопытства. А может быть, дело в канатной дороге?» которая вот она в десяти шагах, прямо у них над головой. Вагон напоминает лежащий на боку прямоугольный айсберг, гигантский кубик льда из автомата для коктейлей. Мутный слой замерзшей воды непроницаем. Даже появись каким-нибудь чудом ток в тяжело провисших проводах, автоматические двери все равно бы открыть не удалось. Чтобы добраться до дверей, лед пришлось бы разбивать обухом топора. К счастью, в этом нет необходимости. Во-первых, топор они с собой не взяли. Во-вторых, им нечего делать внутри вагона. Мощные стальные тросы, дюжи и лебедки, толстый силовой кабель – все арестовано, обездвижено и мертво. На всякий случай Оскар вскрывает железный ящик, установленный в дальнем конце скользкой, как мокрый кусок мыла бетонной платформы, и недолго возится там с рубильниками и рычагами, но даже со стороны очевидно, что его усилия напрасны. Электричества нет. Вагон примерз к платформе. Канаты остекленели. Гору покинуть нельзя. Они готовы к такому повороту событий и потому не впадают в отчаяние. Оскар прав, беспокоиться не о чем. В отеле тепло, еды достаточно для десятерых. Если задуматься, это даже романтично, застрять на вершине безлюдной горы, без связи, без обязательств, с минимальными сложностями вроде разрядившихся ноутбуков и отсутствия горячей воды. В сущности, впереди все та же наполненная негой и покоем неделя. И можно было хоть сейчас, сию минуту вернуться назад в отель, подбросить в камин мумифицированных европейских дров, согреть на плите кастрюлю Глинтвейна. Только вот Соня. Все-таки странно, что ее так долго нет. Ладно, говорит Ваня. Ладно, пошли найдем Соньку и вернемся домой. Холодно же. Он бледен и плохо выглядит. Ему хочется пива и горячего, жирного супа. Он встал слишком поздно и остался без завтрака. Он знает, что все происходящее его проблема. Не только потому, что это он привез их сюда. Просто так уж устроена эта компания. Именно он, Ваня, в ответе за то, чтобы к концу любого праздника количество таксомоторов совпало с количеством гостей. Чтобы ресторанный счет оказался оплачен, а официанты не обижены. Чтобы подвыпивший вадик не получил в морду. Когда-то Ване казалось, что будет достаточно одних только денег, но с тех пор прошло много времени. Теперь ему ясно, что все сложнее. Помимо денег от Вани требуется старание, ответственность, забота. За 20 лет в ваниной жизни изменилось очень многое, но он по-прежнему зависит от одобрения и благодарности этой маленькой группы людей, собравшихся сейчас вокруг него на замороженной платформе. Он складывает к ладони рупором и кричит в стеклянную тишину: "Соня! Соня!" Если взглянуть на гору с высоты птичьего полета, да что там, если просто немного приподняться, взлететь невысоко, не выше замерзших хвойных верхушек, Соню найти нетрудно, несмотря на вчерашний ледяной дождь, скользкие тропинки и отсутствие ориентиров. На ней алый лыжный комбинезон, яркий, как рябиновая ягода на снегу. Сверху сетка одинаковых, как близнецы засахаренных дорожек, выглядит несложнее пластмассового лабиринта, в котором катается послушный воле игрока железный шарик. Место, где лежит Соня, отмечено в лабиринте размытой красной точкой. Шарик — девять замерзших людей, мечтающих от леющим в гостиной камине и горячем вине. Хаотично. Безо всякой логики их носит по белоснежным, пересекающим гору траекториям, и верхний наблюдатель с раздражением отметил бы, что два раза они просто проходят мимо крошечного отворота, на конце которого Соня ждет их. Когда они делают попытку миновать это место в третий раз, Оскару приходится вмешаться. Казалось бы, гора не так уж велика, но воздух начинает густеть, приближаются сумерки, и без его помощи эти люди способны блуждать здесь до следующего утра. «Сюда мы еще не заглядывали», — предлагает он осторожно, и встает в полоборота, чтобы его спутники увидели тропинку. Судя по всему, Оскар не собирается идти первым. Он замедляет шаг и позволяет всем обогнать его. Недлинная боковая дорожка заканчивается аккуратным металлическим парапетом, отделяющим прогулочную зону от опасного каменистого склона. Бледные, как арбузная мякоть, замерзшие пятна крови под ногами ведут их к парапету так же уверенно, как это сделали бы меловые стрелки на асфальте, если бы сейчас, скажем, шла игра в казаков-разбойников. Лора обжигает ладони стальными перилами, наклоняется вперед и вытягивает шею, И смотрит вниз. Она не боится мертвецов. Там, где она родилась, люди нередко не доживают до преклонных лет. Она видела достаточно похорон. С другой стороны, Лорины мертвецы, смирные, умытые, расчесанные на пробор и завернутые в лучшие свои костюмы, послушно лежали в обитых тканью гробах. Как бы они ни вели себя при жизни, в смерти все как один выглядели прилично и кротко не опасно. До того, как показать их лоре, им пристойно опустили веки и сложили руки, а лбы накрыли лентой с крупными красными буквами. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», — требовала могущественная лента, прижимая мертвые головы к ситцевой изнанке гроба, не позволяя им никаких вольностей. В замерзшем Сонином лице нет покоя. Оно вызывающе неприлично. Сонин лицо глядит на Лору стеклянными шарами глаз с несимметрично примерзшими веками. Лоре будет трудно забыть вывернутую Сонину нижнюю губу и розовый сталактит слюны, застывший в уголке рта. Синие пальцы, разбросанные руки и левую ногу, согнутую в колени так, словно Соня собирается с силами, чтобы повернуть сведенную морозом шею, оторвать от камня волосы, посидевшие от и хрустящие, как оберточная бумага, и подняться Лоре навстречу. Словно это вот-вот произойдет. Смерть, которую видит Лора на дне каменного кармана, как сырая фотография, необработанная, натуральная, без фильтров. В ней еще нет смирения. Лора хотела бы отвести взгляд, но не может этого сделать. Даже мертвая, Соня умеет приковывать внимание. Лора пытается вдохнуть, поднимает руки к лицу. Я хочу домой, думает Лора. Я просто хочу домой. Я вообще не хотела ехать. Оскар подходит ближе и встает сбоку у самого края парапета. Бросает вниз мимолетный взгляд и тут же разворачивается обратно к живым и на мгновение становится похож на конферансье, на ведущего боксерского поединка. Кажется, он вот-вот изогнется, выбросит вперед правую руку и крикнет торжественно: Ледиссен, джентльмен! Счастью, он не делает этого и просто становится спиной к яме. Единственный зритель, для которого восемь человек исполнят сейчас свои партии. И они исполняют. Например, Лора, которая, наконец, плачет, некрасиво кривит рот и трет кулаками глаза, размазывая остатки вчерашней туши по своим цыганским щекам. Например, Лиза, которая на месте надутой девицы с вечно поджатыми губами видит ребенка, обычного, испуганного ребенка и с облегчением протягивает руки, повинуясь спасительному инстинкту схватить, прижать и утешить, потому что это оказывается гораздо проще, чем задыхаться от ужаса над неподвижным стеклянным телом, чем плакать самой. Например, Ваня, который хмурится и заглядывает в Сонины приоткрытые глаза и говорит, что за хрень, что за мать его хрень, что за хрень, и стучит кулаком по холодной железной трубе с видом человека, который вот-вот предъявит претензии, потому что уговор был другой. В перечне оплаченных Ваней услуг не было пункта «Мертвая актриса с двумя дырками от лыжной палки и сломанной лодыжкой». «Нарушение контракта. Вот что написано на Ванином лице». «Вы что себе, бляди, думаете?» «Вот-вот», — скажет Ваня. Егор шарит во внутреннем кармане и вытаскивает телефон. «Он ничего не может с собой поделать. Это инстинкт. Профессиональная деформация». Записная книжка Егорова телефона содержит номера на любой случай. Срочный вызов нотариуса на дом. Завт травмой в склифе. Единая справочная служба эвакуаторов. Ветеринарная неотложка. Лиза любит животных. Сотового сигнала нет. Но закольцованный список вариантов, из которых следует выбрать подходящий, с уютными щелчками проходит под его указательным пальцем два полных круга. Телефон доверия МВД приемная прокурора города Москвы, мэрия. Даже если бы телефон работал, нужного номера все равно не найти. Этот список вообще не годится для Европейской горы. Складывается впечатление, что Егор неприятно удивлен. В этот момент Оскар напоминает охранника супермаркета перед восемью мониторами, каждый из которых показывает кражу. Любая секунда, потраченная на изучение одного из восьми, играет на руку семи остальным. Для того, чтобы ничего не упустить, потребовалось бы еще семь наблюдателей или одна видеокамера. Возможно, он планировал застать их врасплох, но вынужден определить очередность, с которой заглядывает в их лица, в то время как они пользуются своим преимуществом и реагируют одновременно. У Вадика фора почти в минуту. Когда до него доходит очередь, он уже стоит спиной к парапету, и в руках у него плоская коньячная бутылка, полная на две трети, что означает, треть он успел выпить раньше. Вадик поднимает ее к губам, зажмуривается и с усилием трудно глотает. Уровень жидкости в перевернутой бутылке иссекает, словно это песочные часы экспресс, где время исчисляется секундами. Ржавые струйки стекают по небритому подбородку. На лице у Вадика облегчение, из которого не следует никаких выводов. Нет адекватного способа оценить приоритеты алкоголика, если ты сам не таков. Маша сидит, разбросав ноги, прошло полторы минуты, и лепит снежок. Между Машиных коленей 10 следов от ее пальцев, 10 подтаявших дорожек, симметрично сходящихся к центру, словно крылья вылупившейся из-под снега бабочки. Она сжимает кулаки, сминает рыхлый снежный комок. Талая вода сочится между длинными машинами пальцами неохотно, по капле. Лица ее не видно. Она низко нагнула голову, словно ее сейчас стошнит. Или она готовится кого-нибудь боднуть. Спустя не полных две минуты после того, как они нашли тело, юная Лора все еще плачет, прижимая лицо к мягкому лизиному плечу, но уже не так громко. Лиза очень бледна и держит девочку крепко обеими руками и легонько покачивается из стороны в сторону. «Вадик», — говорит Таня хрипло, перекрывая затихающие лорины-всхлипы, — «что у тебя там, коньяк? Дай сюда». Спустя неполных две минуты у Вадика нет уже, разумеется, никакого конейка. В конце концов бутылка была совсем небольшая, призванная всего лишь немного скрасить прогулку. Надолго ли хватит 250 граммов коньяка человеку, который только что обнаружил мертвое тело? Особенно, если это не чужое тело. Если это очень, черт возьми, хорошо знакомое тело. Вадик вытирает мокрый подбородок и сконфуженно прячет пустой стеклянный огрызок в карман. И не говорит ничего. В конце концов, Таня знает его много лет. Она должна понимать. Таня понимает. Она вытаскивает смятую сигаретную пачку. Будет очень логично, если и пачка окажется пустой, как Вадикова бутылка. В конце концов, думает Таня: писателю нужны чистые, неразбавленные впечатления, без костылей, вроде никотина или алкоголя. Ты сейчас подойдешь к парапету, говорит себе Таня, и посмотришь на нее еще раз, и запомнишь все. Позу, в которой она лежит, выражение ее лица. Это надо делать сразу, без анестезии. Уловить и зафиксировать самые свежие, самые острые ощущения. Подобрать подходящую метафору к заиндевевшим, смёрзшимся волосам. Бумажные, хрустящие, как сухая солома. Перевести страх в слова, сфотографировать вкус, запах, собственные мысли, ассоциации. Такое случается раз в жизни. Это уникальный опыт, неповторимый. Она делает шаг к уложенной на бок железной трубе, отделяющей площадку от обрыва. «Господи!» — думает Таня. «Господи! Неужели нет другого способа?» Оказывается, у нее дрожат руки. Сигаретная пачка испуганно жмется к ладони и становится слышно, как между тонких картонных стенок катается последняя сигарета. Таня рвет пачку пополам, и засовывает сигарету в рот. До парапета остается еще несколько шагов. Правдивость избитых определений, какими принято описывать покойников, она успела проверить раньше. Мало кому из сорокалетних выпадает везение избежать этого зрелища. Заглядывая в искаженное смертью знакомое лицо, невозможно не вспомнить фразы, заострившиеся черты и восковая бледность. «Неважно, спокоен ты или кричишь от боли», Короткая, удивленная мысль, так вот они о чем, все равно успевает мелькнуть. Если Таня хочет когда-нибудь написать о том, как выглядит насильственная смерть. Если надеется найти правильные слова, чтобы передать ощущение человека, который с этой смертью столкнулся. Для того, чтобы не придумывать, а знать, ей придется сейчас подойти и взглянуть еще раз, убедиться, замерзли ли глазные яблоки что происходит после смерти со зрачками, как выглядят ресницы, почувствовать, систематизировать и запомнить свое сдавленное страхом горло, облупившуюся с железных перил зеленую краску. Сонины волосы, которые оказываются похожи вовсе не на бумагу, а скорее на траву. Да, на мертвую траву, обесцвеченную первыми заморозками. Сделать слепок этого момента целиком и сохранить его в памяти. «Не хочу», — думает Таня, — и делает еще один шаг. «Ну, пожалуйста, я не хочу». Стирая слезы тыльной стороной ладони и негромко, побежденно скуля, она наклоняет голову и заставляет себя смотреть. И укладывает увиденное рядом с шорохом легкого кошачьего тела внутри обувной коробки, который его несут во двор, чтобы закопать в палисаднике. Рядом со сладким запахом волос пятилетней девочки, Лизиной младшей дочери и ощущением горячей тяжести в руках, на которых она заснула, и десятком других. Хороши ее тексты или плохи, разве кто-нибудь может знать наверняка? Она все равно подает их с кусками собственной печени, со своими слезами и счастьем, И страхом, и стыдом. Ей пришлось ободрать до голых чистых костей свое детство. Препарировать все выпавшие ей радости и разочарования. Даже это не дает никаких гарантий. Их вообще не бывает гарантий. Просто это единственный известный ей способ оживлять буквы. Не врать, не фантазировать. Если хочешь сделать так, чтобы тебе поверили, выбора нет. Свою историю придется рассказывать без трусов. Оборачиваясь на шум у себя за спиной, она видит Оскара, который лежит на снегу с онемевшей, расквашенной щекой, и Питюню, своего кроткого мужа, сидящего у Оскара на груди. Сука, говорит Петюня, упираясь коленями в Оскаровы ребра: Это ты, это же ты, гад, гад. Пятюни на лицо. Видит Таня, кривится и дергается. Он заносит кулак еще раз, но не бьет. Опрокинутый на спину, словно черепаха, Оскар не сводит глаз с этого зависшего в воздухе некрупного кулака. «Я бы очень просил вас», — произносит Оскар осторожно. «Вероятно, когда твои легкие расплющены чужими коленями, говорить неудобно». «Я очень просил бы вас взять себя в руки. Вам потом будет неловко». Надо отдать ему должное, думает Таня. Он ведет себя очень грамотно, этот странный заморыш. Учитывая, что он заперт на горе с восемью незнакомцами, которые будут только счастливы обвинить в Сониной смерти именно его, чужака, без связи, без поддержки цивилизованной европейской полиции. Если не удастся быстро разобраться в том, что тут случилось, думает Таня, мы сейчас начнем вести себя как дикари. Станем играть в повелителя мух. И бог знает, сколько это продлится. А ведь ему нужно просто продержаться. Интересно, как он планирует выкручиваться? Ты, — повторяет Петя. Судорожно сжатый кулак подвешен в полуметре от оскарого поверженного лица, но Таня видит, что еще раз он ударить не сможет. Петюня щупал и миролюбив. И вполне возможно, впервые в жизни сбил кого-то с ног ударом кулака. А это кому угодно вскружило бы голову. Но бить лежащего — все-таки совсем другое дело. Когда он разжимает ладонь с усилием, словно она принадлежит кому-то другому и мучительно трет переносицу, становится ясно, что маленькому смотрителю отеля больше ничего не угрожает. Петюня освобождает Оскара, и недолго... Мгновение другое стоит на коленях, не поднимая головы, а прямо под его пальцами, теперь они все это замечают, снег оказывается пористый, мутно-розовый, так что ему приходится отдернуть руки, словно под ними кипяток, словно он в самом деле их ошпарил. Петюня пятится, не поднимаясь, как мексиканский паломник, перепутавший направление, в котором следует ползти. Мимо Лизы, обнимающей зареванную Ванину жену, Мимо пьяного от ужаса вадика, натыкается спиной на металлические перила и ныряет под них и быстро рушится вниз, неловко, некрасиво сползает животом по каменистому склону, обламывая торчащие осколки льда с хрустом и грохотом. Таня щелкает зажигалкой и делает огромный жадный вдох, заполняя легкие и едкой горечью горячего фильтра. Последняя сигарета погибла напрасно. Позади начинается какая-то суета. Прошло уже почти три минуты, и всякой немой сцене рано или поздно приходит конец. Ей ни к чему оборачиваться. Она разглядывает исцарапанную ладонь своего мужа, дрожащую на Соняных заиндивевших волосах. Смотрит, как он плачет. «Соня!» — всхлипывает Петюня, склонившись так низко, что губы его почти касаются застывшего Сониного лица. «Сонечка!» Таня смотрит теперь только на него и запоминает. Оскар встает и тщательно двумя руками счищает снег со своей клетчатой куртки, затем нагибается и отряхивает колени, хлопает одетыми в перчатки ладошками. — Я принесу веревки, — говорит он. — Нужно поднять тело.